Глава десятая. Утро началось с непривычной лёгкости. Я подошла к шёлковому шнуру у кровати и дёрнула за него. Почти мгновенно в дверь постучали и вошли две служанки. Их движения были оточенными, а почтительность почти осязаемой. Под их умелыми руками я превратилась из задумчивой девушки в особо соответствующую своему новому, пусть ещё неосознанному до конца, статусу. Мне подали великолепное платье из мягкой шерсти цвета утреннего неба, скромное, но безупречно сшитое. Волосы убрали в элегантную, но несложную прическу, позволив паре прядей мягко обрамлять лицо. Затем меня проводили в малую гостиную императора. Он уже ждал меня за небольшим столиком, на котором стоял завтрак. Свежие булочки, сезонные фрукты и дымящийся ароматный чай. Солнечный свет заливал комнату, делая ее менее официальной и более уютной. Выспалась, милая? спросил он, и в его взгляде читалась неподдельная забота. Невероятно хорошо, Ваше Величество, ответила я с легкой улыбкой, садясь напротив. В воздухе витало невысказанное понимание того, что сегодняшний день все изменит. Завтрак прошел в спокойной, почти семейной атмосфере. Он расспрашивал меня о впечатлениях о Дворца. А я, в свою очередь, осторожно интересовалась историей некоторых картин в зале. Ни слова о Витаре, о браке, о вчерашнем потрясении. Это было затишье перед бурей, и я ценила эту передышку. Когда трапеза подошла к концу, император отпил последний глоток чая и поднялся. Пора возвращаться. Уверен, твой супруг уже извещен о твоем скором прибытии. Он снова взмахнул рукой. Воздух в центре гостиной задрожал и разорвался, открыв все тот же сияющий вихрь портала. На мгновение я встретила взгляд императора. В нем было напутствие и молчаливая поддержка. Затем я сделала шаг вперед. Ощущение было таким же стремительным и дезориентирующим, но на сей раз я была к нему готова. Мир поплыл перед глазами и замер. Я стояла в знакомом холле дома Адарских. Позади меня портал сомкнулся с тихим щелчком. Здесь царила мертвая тишина. Та самая, что бывает, когда все застыли в ожидании. И в центре этого ожидания, с лицом в котором смешались нетерпение, гнев и то самое неотступное любопытство, стоял Витер. Он был один. Его взгляд упал на меня, и я увидела, как в его глазах вспыхивают десятки вопросов. Но прежде чем он успел что-то сказать, я мягко улыбнулась, ощущая новую, непоколебимую уверенность внутри. "Доброе утро, милорд", произнесла я, и мой голос прозвучал на удивление ровно и спокойно. "Кажется, мы с вами не закончили наш вчерашний разговор". Витер стоял посреди холла, застывший словно изваяние. Его пальцы были сжаты в кулаки, а в глазах бушевала буря из гнева, недоумения и того, «Самолюбие». Он скривил губы в безрадостной усмешке. «Стерва». Было написано на его лице крупными, почти видимыми буквами, но вслух он выдавил нечто иное. «Мы можем пойти в любую гостиную, чтобы поговорить». Без лишних глаз. «Как вам будет угодно?» Легко согласилась я, чувствуя, как нарастает странное возбуждение от этой игры. Мы молча поднялись по мраморной лестнице на второй этаж, и зашли в первую же попавшуюся гостиную. Уютную комнату с темной дубовой мебелью и высоким резным камином, в котором уже потрескивали поленья, словно кто-то заранее позаботился о создании атмосферы для тяжелого разговора. Едва дверь закрылась, Витер резко обернулся. Он не предложил мне сесть, просто стоял, впиваясь в меня взглядом полным требовательного ожидания. Я, не смущаясь, опустилась в глубокое кожаное кресло у огня, устроилась там поудобнее и лишь тогда подняла взгляд на Витера. «Кто ты?» Его вопрос прозвучал, как удар холыста. «Я брал в жены тихую, бледную, скромную провинциалку из знатного, но ничего не значащего дома. Как за одну ночь она оказалась племянницей императора, и что это за магия была в саду?» Я выдержала паузу, наслаждаясь его замешательством. Потом негромко хмыкнула, глядя на языки пламени, весело плясавшие в камине. Все на удивление просто, хоть и невероятно. Начала я. Та Аделина, на которой вы женились, сейчас далеко. Очень далеко она в моем теле, в моем мире. Там нет магии, порталов и императоров, «Зато там есть летающие металлические птицы, устройства, позволяющие говорить с человеком на другом конце света. И представьте себе, кое-где даже существует равенство между мужчиной и женщиной». Я слегка наклонила голову. А я, соответственно, здесь, в ее теле, на ее месте. Сюрприз, правда? Я наблюдала, как его лицо менялось. Гнев медленно уступал место полному — абсолютному непониманию. Его ум, привыкший к строгим магическим законам и придворным интригам, явно отказывался воспринимать такую дикость. «Ты, ты предлагаешь мне поверить в какую-то сказку о мирах без магии?» Он произнес это с презрительным смешком, но в его глазах читалась неуверенность. Слишком много странного случилось за последние сутки. «Мне все равно, верите вы или нет, милорд». Пожалуй я плечами, и в моем голосе зазвучали стальные нотки. Но факт в том, что император признал во мне свою кровь. И этот сюрприз делает наши вчерашние споры о послушании и супружеском долге, как бы это помягче, неактуальными. Не находите? Теперь мы играем по совершенно другим правилам.